в гостиной были низкие потолки. Они давили Передонова. Мебель тесно жалась к стенке. На полу лежали веревочные маты. Справа и слева из-за стены слышались шепоты и шорохи. Из дверей выглядывали бледные женщины и золотушные мальчики, все с жадными блестящими глазами. Из шепота Иногда выделялись вопросы и ответы погромче. «Принёс? Куда нести? Куда поставить прикажете?» «От Ермошкина, Сидор Петровича». Скоро вышел исправник. Он застёгивал мундирный сюртук и сладко улыбался. «Извините, что задержал!» — сказал он, пожимая руку Передонова обеими своими большими и загрёбистыми руками — Там разные посетители по делам. Служба наша такая, не терпит отлагательства. Семен Григорьевич Менчуков, мужчина длинный, плотный, черноволосый, с облезлыми посередине головы волосами, держался слегка сгибаясь, руки вниз, пальцы грабельками. Он часто улыбался с таким видом, Точно сейчас съел что-то запрещенное, но приятное, и теперь облизывался. Губы у него ярко-красные, толстые, но смесистые. Лицо вожделеющее, усердное и глупое. Передонова смущало все, что он здесь видел и слышал. Он бормотал несвязные слова... И, сидя на кресле, старался держать шапку так, чтобы исправник видел кокарду. Менчуков сидел против него по другую сторону стола, совершенно прямо, улыбался все так же сладко. А загребистые руки его тихонько двигались на коленях, сжимались и разжимались. «Болтают не весь что», — говорил Передонов. «Чего и не было» а я и сам могу донести. Я ничего такого, а за ними я знаю. Только я не хочу. Они за глаза всякую ерунду городят, а в глаза смеются. Согласитесь сами, в моем положении это щекотливо. У меня протекция, они гадят. Они совершенно напрасно меня выслеживают, только время теряют, а меня стесняют. Куда не пойдешь, а уж по всему городу известно. — Так уж я надеюсь, что в случае чего вы меня поддержите. — Как же, как же, помилуйте, с величайшим удовольствием, — сказал Менчуков, простирая вперед свои широкие ладони. — Конечно, мы, полиция, должны знать, есть ли за кем есть что-нибудь неблагонадежное или нет. — Мне, конечно, наплевать, — сердито сказал Передонов. — Пусть бы болтали, да боюсь, что они мне нагадят в моей службе. Они хитрые. Вы не смотрите, что они все болтают, хоть, например, Рутилов. А вы почем знаете? Может, он под казначейство подкоп ведет? Так это с больной головы на здоровую. Минчукову показалось сначала, что Передонов подвыпил и мелет вздор. А потом, вслушавшись... Он сообразил, что Передонов жалуется на кого-то, кто на него клевещет и просит принять какие-нибудь меры. «Молодые люди», — продолжал Передонов, думая о Володине, — «а много о себе думают. Против других умышляют, а и сами-то нечистые. Молодые люди, известно, увлекаются. Иные в полиции служат, а тоже туда же суются». И он долго говорил о молодых людях, но почему-то не хотел назвать Володина. Про полицейских же молодых людей он сказал на всякий случай, чтобы Менчуков понял, что у него и относительно служащих в полиции есть кое-какие неблагоприятные сведения. Менчуков решил, что Передонов намекает на двух молодых чиновников полицейского управления. «Молоденькие, смешливые». Ухаживают за барышнями, смущение и явный страх Передонова заражали невольно и Менчукова. Я буду следить, сказал он озабоченно, на минуту призадумался и опять начал сладко улыбаться. Два есть у меня молоденьких чиновничка, совсем еще желторотые. Одного из них мамаша поверите ли в угол ставит ей богу. Передонов. Отрывисто захохотал.